Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятницы, 22 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанокерта. Наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента, заявление представленных в парламенте Арцаха партий, министр иностранных дел НКР о разрушительности тезиса о сдаче территорий, в Армении новый праздник – День гражданина. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бакосаакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс уголовного судопроизводства, в Кодекс гражданского судопроизводства, в Уголовный кодекс, в законы о медицинской помощи и обслуживании населения, о прокуратуре и о государственных пенсиях. Сегодня президент НКР Баку Саакян встретился с представителями общественной организации Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства Арцаха. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса в НКР. Президент Саакян отметил важность повышения роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики и проведении подобных обсуждений. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Президент заметил, Отметил, что он намерен обсудить 11 вопросов, поднятых на прошлой встрече. Касались вопросы эти регулирования отношений, налоговый орган, налогоплательщик, укрупнение сельских хозяйств, артезианских колодцев, экспорт и реализации производимой продукции. Выразил благодарность за организацию подобных встреч. Председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Эрик Макартумян. состоялось деловое обсуждение поднятых проблем. Порой только в перекрестных вопросах удавалось докопаться до сути проблемы. Президент приглашал к разговору и ответу на поднимавшиеся вопросы руководителей соответствующих министерств и ведомств. Глава государства попросил предпринимателей наряду с защитой интересов своего бизнеса иметь в виду и интересы своих работников и потребителей. По словам Бакуса-Океана, компании, к примеру, должны планировать свой бюджет таким образом, чтобы получались участие в различных международных выставках, организация повышения уровня квалификации своих работников, а также другие мероприятия. Они надеются только на помощь со стороны государства. В конце встречи Баку-Саакян заметил, что подобного, а также более широкого формата контакты и обсуждения с членами Ассоциации малого и среднего бизнеса будут продолжены в будущем. Представленные в парламенте НКР политические силы выступили с заявлением, в котором коснулись происходящих в преддверии муниципальных и президентских выборов событий. В последнее время активность некоторых групп и отдельных лиц иногда переходит границы политкорректности, попирая многолетнюю работу нашего народа в деле построения независимого государства, говорится в заявлении. Нынешний статус Арцаха и выбор нашего народа развиваться демократическим путем наилучшим образом отражают решимость иметь в перспективе единое армянское государство. Призываем группы и деятелей, имеющих политические амбиции, воздержаться от заявлений и шагов, унижающих традиции и систему ценностей государственности. Подписанты заявления – Партия «Свободная Родина», Демократическая партия Арцаха, Центральный комитет Армянской революционной федерации «Дашнаксутион Арцаха». Нелогично полагать, что при территориальных уступках Арцаха можно добиться урегулирования конфликта, об этом заявил министр иностранных дел НКР Масис Маилян. Необходимо также учитывать, что подобные предложения напрямую затрагивают вопрос безопасности, который для Арцаха является одной из красных линий в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном. Сдача территорий – это прямой путь к разрушению системы безопасности не только Арцаха, но и Армении, что Поставить под угрозу само существование коренного населения на своей исторической родине. Иными словами, для нас этот вопрос имеет экзистенциональное значение. Из заявлений главы Азербайджана следует, что стратегической целью официального БАКу является захват не только Арцаха, но и Сионикской области Армении и даже столицы Армении Еревана. Мы должны со всей серьезностью относиться к заявлениям президента Азербайджана и не облегчать ему путь к своей стратегической. Цели. Наоборот, нужно продолжать принимать необходимые военные и политико-дипломатические меры по сдерживанию агрессивных и экспансионистских намерений руководства соседней страны, сказал министр иностранных дел НКР Масис Мейлиан. Карабахский вопрос не может быть решен на уровне словесной перепалки. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об урегулировании конфликта только на основе принципа территориальной целостности. «Мы ожидаем соразмерного ответа на представленный формат переговоров и заявление, что решение должно быть приемлемо для трех народов», сказала Нагдалян. По ее словам, Азербайджан не отвечает ни на один из Поставленных армянской стороной вопросов по содержанию и формату переговоров. Она напомнила, что в документе, который находится на столе переговоров, предусмотрены три основных принципа и шесть элементов. Однако у сторон конфликта возникли разночтения по их интерпретации, именно конкретизация этих разночтений и будет посвящена очередная встреча по Крабахскому урегулированию для того, чтобы выработать единые приемлемые подходы к этим принципам после чего двигаться вперед, сказала Нагдалян. Что касается самих переговоров, то по ее словам они на данный момент не проходят. Основные обсуждения проводятся по поводу комментариев по положениям и конкретизации формата с учетом сделанных Арменией предложений. При этом Анна Нагдалян отметила, что сроки предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана пока не оглашаются, однако стороны находятся на постоянной связи с ПСЕ. Правительство Армении одобрило внесение изменений в закон о праздниках и памятных днях. В последнюю субботу апреля в Армении отныне будут отмечать новый праздник – День гражданина Армении. В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нур-Султан. Несколько десятков человек собрались 21 марта на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей о переименовании города. Спор одного из участников митинга с правоохранителями привел к потасовкам, после чего полиция задержала около 20 протестующих, пишет Лента.ру. В год 150-летия Комитаса государственная капелла Арцаха дает концерты для столичных школьников. Концертом содействует Министерство культуры, отдел образования мэрии и столичная картинная галерея, в зале которой они и проходят. На этот раз зрителями своеобразного концерта-беседы стали учащиеся столичной школы номер 9. Влюбленная в Комитаса Нина Григорян проникновенно рассказала о жизни и творчестве великого композитора, создавшего хор из 300 детей о тонкостях и секретах хоровой музыки, голосовых тембрах своей капеллы. Хоровые исполнения украшали вокальные выступления Мария Марутюнян и Элины Джамалян. На концерте царила атмосфера любви, любви между слушателем и исполнителями, любви всех к музыке Камитаса. Собранные комитасом трудовые песни смеялись свадебными и любовными. Их всех объединяла присущая комитасовскому гению гармония. Подобные мероприятия считает важными педагог Степанакерской школы номер 9 Лусене Гаспарян. По ее словам, подрастающее поколение мало знакомо с армянской классической музыкой. Завершает наш выпуск информация о погоде в субботу, 23 марта. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 3,8 м в секунду. Термометры покажут ночью 0,5, днем 8, 12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.